Я как счастье ждала ежевечернего спектакля. Выход на сцену стал смыслом жизни. На каждой колонне у т е к о в ц е в были друзья и знакомые. Безвыездно сидевшим в зоне мы, разъезжавшие по трассе, казались полувольными людьми. Что слышно, спрашивали нас, говорят что-нибудь про амнистию. Расскажите, как там на воле? Гостеприимный врач шежамской колонны Нусенбойм после концерта пригласил нас, человек шесть-семь, на ужин. Подплясывал язычок, горевший в лазарете коптилки. Кто-то из палатных больных просил разрешения зайти, тихо сидел, завернувшись в больничное одеяло. В который раз начинало утрачиваться чувство реальности и казаться все неким другим светом, в котором неизвестно зачем и как очутился. Врач поставил на стол сковородку с поджаренной на рыбьем жиру картошкой, Мы принесли что-то из своих пайков, последовали жаркие расспросы и откровения, затянувшиеся до утра. За Шажамом следовали другие колонны. Всюду встречались редкие индивидуальности, интересные и странные люди. Встречались истые джентльмены и чудаки, как пароль... В изгнанную с т р а н у человеческого общения был почтительный поцелуй руки, просто взгляд или в ы р в а в ш и е с я из сдавленного горла. «И я ленинградец». Колонны прятались в тайге, были раскиданы и по тундре. Мы вязли в дорожной грязи и топе, переезжали, шли, волочились, изнемогая от усталости и тяжести чемоданов. Наконец... На день или два останавливались на очередной к о л о н и и давали концерт, собирали свои манатки и снова в путь. Так я увидела лагерь СЖДЛ, раскинувшийся до самой Печоры с неисчислимым множеством его лагпунктов, где за забором и проволочными заграждениями содержались тысячи и тысячи сотоварищей по судьбе.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 п о м о г а е мне сойти, наш администратор шепнул «Вас здесь ждут». У противоположных дверей комнаты стоял незнакомый седой человек в х о л щ ё в о й рубахе. Я ожидал он представиться, скажет, кто он, что ему нужно, а он молчал и то ли протягивал руки мне навстречу, то ли отстранялся ими от меня. «Ты только не волнуйся, Томуся, только не волнуйся, прошу!» «Это я, Платон, ничего страшного, да-да, это я», — прерывисто и торопливо говорил он. С именем, с голосом что-то продиралось сквозь сознание, но сразу поверить в то, что здесь стоит передо мной Платон Романович, человек из прежней вольной жизни, я не могла.